Все эти ремесла, шум которых будоражит город, работают на потребу телу, которому прежде отпускали столько, сколько рабу, а теперь подносят все как хозяину. Поэтому в той мастерской ткут, в этой куют, в той варят духи, тут учат изнеженным телодвижением, там изнеженным... Расслабленным напевом. Потерялась естественная мера, Ограничивающая желание необходимым. Теперь желать сколько нужно, Значит, слыть деревенщиной или нищим. Трудно поверить, Луцилий, До да чего легко приятность речи Уводит прочь от истины даже великих людей. Вот Поседоний, по-моему, один из тех, чей вклад в философию больше прочих. Ему хочется описать сначала, как одни нитки сучатся, другие тянутся из мягкого распущенного волокна, потом, как подвешенный груз, выпрямляет и натягивает основу, как пропущенный уток, чтобы смягчить жесткость Сжимающий его с двух сторон основы, Бердом прижимается нить к нити, и он говорит, будто ткацкое искусство, изобрели мудрецы, позабыв, насколько позже был придуман более тонкий его рот, когда держит основу новой, станок разделяет растинка. Вот уж, продет. И уток меж острыми зубьями, Пальцы перебирают его, Проводя между нитей основы зубьями берды, Его прибивают они, ударяя. А что, если бы довелось ему взглянуть На ткани нашего времени, Из которых шьется ничего не прячущая одежда, Не защищающая не только тело, Но и стыдливости? Потом он переходит к земледельцам и не менее красноречиво описывает землю, однажды и дважды пропаханную плугом, чтобы рыхлая почва легче давала путь корням, а после брошенное в борозды семя и травы, выплатые вручную, затем, чтобы случайные дикие всходы не погубили посева. И это, по его словам, есть дело мудреца, как будто сейчас землепашцы не придумывают много новых способов увеличить плодородие. А потом, недовольствуясь этими умениями, он посылает мудреца на мельницу и в пекарню. Вот что он рассказывает о том, как мудрец, подражая природе, стал выделывать хлебы. Зерна во рту дробятся твердостью зубов, когда они сходятся, а что не попадает под них, то язык подталкивает к тем же зубам. Потом примешивается слюна, чтобы глоток легче проскользнул в горло, а попав в утробу, пища переваривается теплом желудка и лишь тогда переходит в тело. Следуя этому примеру, кто-то положил один шероховатый камень на другой, наподобие зубов, половина которых неподвижна и ожидает движения другой половины. Потом, трением камня о камень, он стал дробить зерна, перемалывая их вновь и вновь, пока они, растертые много раз, не измельчались совсем. Затем он полил муку водой и принялся усердно месить ее, пока она не стала податливой. Тогда он вылепил хлеб, который сперва пекся в горячей золе и на раскаленных кирпичах. Позже были изобретены печи и другие устройства, где жар послушен нашему усмотрению. Не хватает только, чтобы он и сапожное ремесло объявил, Изобретением мудрецов.